Борт корабля «Седов». Два часа спустя. Он проснулся от странного ощущения опасности. Лежал несколько минут, не понимая, что его вызвало. И лишь когда сон окончательно его отпустил, понял — бомба! Именно она явилась причиной беспокойства, не отпускающего уже который день. Черт! Он встал, подошел к столу, выдвинул ящик и посмотрел на нее. Лежит среди ручек, почти неотличима от них разве что вдвое толще и в разы тяжелее. Даже стержень есть, писать можно. Осторожно коснулся пальцами блестящего металлического корпуса и с трудом удержался от вопля. Ему показалось, что бомба ожила. Этого не могло быть, но все равно казалось, что она лежит и смотрит на него, живет своей странной механической жизнью. Бред, конечно, вот только от бомбы следовало избавиться, хотя бы ради здоровья собственных нервов. План, как отделаться от внушающего священный трепет груза, родился, словно бы сам собой. Он, конечно, обдумывал эту мысль раньше, но все, что приходило на ум — это отправить ее в мусорный контейнер. Только вот что будет потом? Мусор не сбрасывали в космос. На корабле стоял реактор-конвертер последнего поколения, и все отходы, которые нельзя было использовать в замкнутом цикле, отправлялись с него давая в результате дополнительную энергию. Все просто. Но остается один вопрос. Как на это отреагирует сама бомба? Какая у нее начинка? Даже представить было трудно. Разных типов взрывчатки. Люди изобрели вагоны маленькую тележку. А ну как рванет. Представить себе взрыв конвертера было несложно. Лет десять назад, когда их только начали изготавливать, на Луне рванул экспериментальный образец. В результате образовался новый кратер, видимый даже в не очень сильный бинокль. И это при том, что мощность того реактора меньше установленного на Седове, раз двадцать. Нет, конечно, если он рванет, люди не успеют даже ничего почувствовать. Но это почему-то выглядело слабым утешением. А сейчас, то ли от испуга, то ли еще от чего, мозг выдал результат. Завтра похороны. Тело штурмана не отправят в реактор. Это против всех традиций. Похороны — это значит, что Тимбетханов упокоится в космосе. Вот он, шанс. В первый раз с момента отлета он заснул спокойно и едва не проспал. Не услышал будильника и все тут. Однако же успел в последнюю минуту и принял посильное участие в одевании покойного. Не такой уж и простой процесс, кстати. Никаких комбинезонов, только парадный мундир, в руках которого, собственно и удалось сунуть бомбу. Все регалии, а их у Тимбетханова казалось только, что грудь его напоминала кольчугу, потом тело помещают в специально сделанный в мастерской алюминиевый гроб, наглухо его запаивают и торжественно выносят в шлюз. Он стоял у иллюминатора рядом с остальными и внимательно следил за тем, как гроб плавно выплыл в космос, а дальше сердце буквально сжалось, потому что он не улетел в дальнее далеко. В точном соответствии с законами механики, Тимбетханов летел теперь рядом с кораблем, словно почетный эскорт, и зрелище гроба на фоне звезд выглядело жутковатым и чуточку сюрреалистичным. А вот теперь стоило начинать бояться, потому что если бомба все же решит взорваться, то на таком расстоянии она пропорит обшивку корабля словно бумажную, Именно напротив гроба не было дополнительной стены из грузовых контейнеров, так что удар придется пожилой и технической палубам. И вот тогда мы похохочем. Оставалось уйти в каюту, сидеть там и не отсвечивать, чтобы случайно не выдать своих чувств. Хорошо еще отнеслись с пониманием. Небось, думали, переживает из-за смерти товарища. Дебилы. А проклятый гроб висел почти напротив иллюминатора, и никуда не собирался исчезать. Следующие пять дней он вынужден был любоваться этим зрелищем почти постоянно. Как вариант, можно было задраить иллюминатор, но тогда становилось совсем уж тоскливо. Знал ведь, что никуда начиненный взрывчаткой гроб не делся. Однако к концу третьего дня он поймал себя на мысли, что вид летящего в пространстве гроба перестал его раздражать. Человек-скотина такая, что привыкает ко всему, в том числе и к таким зрелищам. Тем более, что приближалось время торможения, когда их корабль начнет сбрасывать ход. У гроба же тормозных двигателей не предусмотрено и унесет его куда подальше. В общем, на пятый день он мог уже смотреть на него с улыбкой и даже с легкой ностальгией. А в ночь с пятого на шестой день гроб исчез. Он проснулся и даже не глядя в иллюминатор, в темпе оделся и выскочил в коридор. Утренняя разминка, опоздание на которую Павлов не прощал и гонял за это до седьмого пота, выглядела куда более важной, чем успевшая опостылить вид на космос. Тем удивительно казалось, что народ во главе с тренером, вместо того, чтобы спешить на нее, толкался на смотровой площадке, возбужденно жестикулируя, и когда он подошел, то почти сразу понял, что произошло. Космос вновь был чист. Товарищи возбужденно спорили. Активно строй гипотезы, а ему было ясно все и сразу. Сработала бомба. Вот что произошло. И полетели клочки по закоулочкам. Но почему же цел корабль? Почему даже сотрясения никакого не было? И мозг тут же выдал ответ простой и логичный. Удивительно, что он не додумался до этого раньше. Такая замедленность мышления непростительна ученому. «Конечно же!» Взрыв произошел в безвоздушном пространстве. Ударной волны просто не возникло. И потому никаких повреждений и быть не могло. Разве что, будь взрыв ядерным, но бомбу таких размеров можно изготовить только из очень активных материалов, и они будут фонить так, что экранировать не придется. Сканеры засекут ее мгновенно. Так что остается обычная взрывчатка, и нечего было так нервничать, идиот. Поразительно, насколько происшедшее подняло ему настроение. И лишь спустя пару часов до него дошло. Бомба все же была включена. А раз так, значит, его уже заранее списали. И что теперь делать? Затаиться и сидеть тихонечко? Или все же попытаться выполнить задание и вывести из строя что-то важное? Наверное, спокойно досидеть до конца экспедиции было бы самым правильным. Вот только голодала сердцем мысль, что когда он вернется, бумаги на него уже уйдут куда следует. И какие будут последствия, страшно было даже представить. Это не прибежать сразу же и доложить о попытке вербовки. Это совсем другое. По голове не погладят однозначно. А зону он боялся смертельно. После долгих раздумий он все же склонился ко второму варианту, решив, правда, отложить его реализацию. Просто смысла не было начинать сейчас. «Это даже куратором обговаривалось. До Марса они в любом случае дотянут, а там военная база с неплохим ремонтным доком живо приведут корабль в порядок. Так что пришлось ждать, скрипя зубами от негодования. Впрочем, не так уж и долго оставалось ждать. Уже вечером корабль приступил к торможению».